Эпилог. Дорожная сумка стояла у ее ног, черная на колесиках. По ней было видно, что она уезжает. Рабочие в синих комбинезонах выкатывали из номера в коридор штабной сейф, тяжелый со следами наклеек. Один из рабочих споткнулся и вполголоса полголоса выругался, другой придержал дверь плечом. Как будто все это не было частью жизни на протяжении двух недель. На месте, где недавно стоял ее стол, осталась потертая полоса на ковре. На мгновение показалось, что когда-нибудь Стерхва вернется сюда. Но нет, это вряд ли. Прощальным взглядом она окинула комнату, место, где все было понятно, решено и разобрано по косточкам. В коридоре послышались тяжелые мужские шаги. Первым в штаб вошел Горшков. Следом шел Карипанов в своей неизменной клетчатой рубашке, потом Лев Петров, чуть смущенный и суетливый. Все трое замялись у двери. «Мы», — начал Горшков, но потом сбился. Хотели просто сказать спасибо. Анна молча кивнула, слова застряли где-то в груди. Глупо, но за эти дни штаб стал ей домом, а коллеги почти семьей. Горшков подошел ближе, пожал руку. — Вы проделали большую работу, — сказал он, глядя в ее лицо. — Без вас мы бы не справились. — Справились бы, — тихо ответила Стерхова. — Вы трое настоящие профессионалы. Крепанов не стал говорить, просто слегка поклонился. Петров сутулился пряча глаза. — Удачи вам, Анна Сергеевна, — буркнул он. — Вы, ну, вы крутая. — Спасибо. Она, взявшись за ручку, покатила сумку к выходу. У порога остановилась и еще раз посмотрела на них. — Берегите себя. Через минуту Петров догнал ее в коридоре и взял чемодан. — Я помогу. Малюгин ждал Стерхова в машине, припаркованной возле отеля. Он сам вызвался отвезти ее в аэропорт. Тронувшись с места, Малюгин сообщил. «Фильм «Последний рейс океаниды» взял главный приз. Вот только Воронин до этого не дожил», — с горечью заметила Анна. Проехав несколько кварталов, Малюгин вдруг остановил машину у ресторана и скомандовал. «Выходите». «В чем дело?» — спросила Стерхова. «Перед дорогой нам нужно перекусить. Вы приглашены на банкет по случаю окончания фестиваля». «Мы опоздаем на самолет», — запротестовала она. «Да бросьте!» Аркадий посмотрел на часы. «У нас в запасе есть время. Я все спланировал». Банкетный зал сиял мягким светом. Голоса сливались в приятный гул. Звучала музыка. Звенели фужеры. Банкет был в самом разгаре. Анна скользнула взглядом по залу. Малюгин бодрый и легкий подвел ее к свободному стулу. Соседом Стерховой оказался Шувалов. Его лицо напряглось, когда он увидел, кто сел рядом с ним. «Добрый вечер, Вячеслав Игоревич. Здравствуйте. Поздоровался Кто-то произнес тост за гостей, и по заведенному ритуалу все потянулись чокаться. Шувалов помедлил, но тоже поднял бокал. Анна повернулась к нему, их бокалы со звоном встретились, и она отчетливо произнесла. Никогда не думала, что фамилия Шувалов на латинице начинается с буквы «С». — Чему это вы? — удивился он. Октябрь 92-го, гостиница «Тихий океан», 411 номер. Ведь это вам должны были передать сумку с деньгами за предательство океаниды». Чуть поразмыслив, Шувалов вежливо улыбнулся. «Их не принесли. Кому они предназначались?» Он выпил шампанское и поставил бокал на стол. «Вам лучше не знать». Через полтора часа автомобиль Малюгина выехал из светлой гавани и направился по прибрежной дороге в сторону Владивостока. Океан по левую руку то приближался, то исчезал за холмами. Анна молчала, машина тихо гудела, качаясь на поворотах. Малюгин вел, сосредоточенно, не отрывая взгляда от дороги. «Ну что, Анна Сергеевна», — сказал он негромко, — «выдохнем?» «Хотелось бы», — тихо обронила она и, услышав звонок телефона, сказала в трубку. «Слушаю», — звонил Савельев. «Сидишь или стоишь?» — осведомился он. «Еду. Вот тебе новость. Японцы нашли Северина, оплатили подводные исследования в бухте Тревожное». По японскому телевидению уже показали сюжет. Что на борту? Если коротко, братская могила. Понятно. И вот что, по возвращении в Москву поедешь в Петрозаводск. А как же отпуск? Отпуск закончился. Текст читал Алексей Сиевский.